Глава 20 Я неслась во главе своего маленького отряда, подставляя лицо под встречный ветер. Весна, едва вступившая в свои права, позаботилась о том, чтобы дороги, едва мы спустились с гор, превратились в склизкие канавы, заполненные грязной водой. Зато кое-где в изумрудной зелени, укрывавшей ближайшие холмы, Уже показались первые весенние цветы. Жёлтые, красные, белые, синие. Наверное, пройдёт ещё совсем немного времени, и предгорье полностью окрасится яркими пятнами первоцветов, радуя глаз. 2 дня свободы. Пусть это ничтожно мало, но я их проживу полной жизнью, а потом Да пусть будет что будет. Придётся стать послушной покладистой, пусть. Я вытерплю. Ров достоин этого. Жаль, что в последние дни я не могу провести с другом. Брать с собой повозку это задерживать движение отряда. А верхом на конии из людей могу только я. Обогнув небольшой холм, поросший редким лесом, я выскочила к речке. Наверное, я сильно гнала кусара. Его бока тяжело вздымались, да и спутники мои немного отстали. Спрыгнув, я погладила его по потрёпанную морду и потянулась за уздечку. Каун подчинился, как всегда, безропотно. Мы немного так погуляли, а когда дыхание животного стало ровнее, я позволила ему напиться. К тому времени охрана моя подтянулась и тоже принялась поить своих каунов. Сам недовольно покачал головой, глядя на меня, но говорить ничего не стал. Толк это ругать, я ведь ему честно объяснила, чего жду от встречи с сиятельной особой. Так что пару дней придётся потерпеть моё поведение. Дальше отправились уже не торопясь. А так нагнетущие мысли я обрела некое подобие душевного спокойствия. И так вон, косятся на меня здоровенные дронильцы, кое им не повезло оказаться в числе моей личной охраны. Наверное, снова ожидают, что пущу кусаров в галоп. Я-то легче их, потому и догнать меня сложно, усмехнулась. Когда меня, как и когда-то давно, кружили коробочкой. Это же их работа следить, чтобы с моим драгоценным телом не случилось ничего страшного. По крайней мере, до того, как великий Саэр получит долгожданного наследника. Прикрыла глаза и принялась мысленно выстраивать каменную стенку, как учил Ров. Уже в который раз за сегодняшний день. Аня услышал тихо Повернула в сторону Саама голову и вопросительно взглянула на него. Нет, ничего. Вздохнула Дронилец, устремляя свой взор куда-то вдаль. Просто хотел предложить вам помощь, но чем я могу помочь? Со мной все нормально. Бледно улыбнулась. Я сделаю все, что от меня потребуется, когда прибудет Саэр. Девушка окинула окружающий пейзаж-то с клевым взглядом точности, как несколько часов назад Аранжерею прощалась. Сам почувствовал в горле ком, мешающий дышать. И ему хотелось рассказать маленькой лани, какой саернах мра на самом деле, что он очень беспокоится за свою жену и про то, что у него не было выбора, когда он приказал казнить предателя, ведь правитель не имеет права показывать слабость, что он не станет принуждать а будет добиваться её благосклонности, а ещё о том, что он жалеет о жестоких словах, и о том, что вынудил принять его условия шантажом. Но как, великая богиня, как это объяснить девушке, потерявшей веру в лучшее, той, которая словно свеча потухла от неосторожного дыхания. Ещё вчера её глаза горели, а в голове роился сомы идей. Ещё вчера Она со смехом рассказывала ему, как под столом на кухне от нее прятался один из рабов, что уже давно ухаживает за кухаркой, а та пыталась загородить его своей юбкой. Еще вчера. А сегодня растягивает губы, пытаясь изобразить улыбку. А в глазах тоска птицы, запертой в клетку. Разумеется, она будет выполнять все, что от нее потребуется. Все. Все, что пожелает господин. Ведь она до сих пор уверена, что этим сохраняет жизнь одному рабу. Отряд приблизился к воротам коя, которые тут же распахнулись. Но, разумеется, их ведь ждали. И девушка вдруг стала прежней. Она светло улыбнулась, подхватывая на руки подбежавшего мальчонку лет трех. А из большого дома, служившего тут и местом для собрания, и школой, уже высыпали дети. Здесь все любили эту девушку. Когда она впервые изъявила желание объехать ближайшие кой, её попытались отговорить. Только всё напрасно. Она умела настоять на своём. Это ведь мои люди, не так ли? А раз так, я должна знать, как и чем они живут. И вот конкретно в этот кой они приезжали чуть не каждую неделю. Сначала по настоянию Талиши сменили старосту, потом организовали школу для детей в доме старейшин. На год снизили подати. А в общем, было за что обитателям этого поселения благодарить свою госпожу. А дети в ней вообще души не чаяли. Она ведь всегда относилась к ним приветливо и каждый раз привозила сладости и новые легенды, которыми в своё время снабжала её ров. Вот и сейчас сидит, окружённая детворой, и что-то рассказывает, пока сопровождающие её драннильцы опустошают сиденные сумки. Вот, закончив рассказ, поднялась с явной неохотой, отпустила на землю малыша, что все это время сидела у нее на коленях. Две женщины позвали детей обратно в дом, поманив свертками со сладостями. А Талиша развернулась к старейшинам, поговорила о чем-то с ними в полголоса и, оставив погрустневших людей, направилась к своим охранникам. «Лан, сам, мы возвращаемся. В ночь. Ну и что?» пожала на плечами. Кауны видят в темноте хорошо, а мы вернёмся в замок вовремя. Только давайте сделаем крюк через поле. Старейшины беспокоятся, скоро начнёт смеркаться. Женщины должны были вернуться с работы ещё пару часов назад, но что-то их до сих пор нету. Можно было послать пару воинов проверить, что там у них. Но у нас и так отряд маленький. Да ничего страшного, доедем. Поторопим женщин в замок. Сам надеялся, что они встретят припозднившихся работников где-то по дороге. Но уже показалось поле, а их всё не было. Причина этого стала понятна, когда подъехали ближе. Разбросанные вещи, вытоптанные посевы, но самое страшное две женщины лежали на земле, не шевелясь. И дронельцы не успели остановить Талишу, которая стремительно спрыгнув со спины Кауна, наклонилась к одной из них. Тихий стон И невнятное данные на пале даны. Дикое племя пояснил сам, но недоумённо встревоженный взгляд девушки, вероятно, остальных увели. Куда? хрипло поинтересовалась Лания. Судя по следам туда. кивнул в сторону пологих холмов один из охранников. Там за холмами пустошь. Когда это произошло? Снова наклонилась над раненой девушка. Утром мы только пришли. Алан сам. Женщина надо отвезти в кой и попробовать нагнать. Ланя, вы с ума сошли. Я не позволю. Мы возвращаемся в кой. Перебила девушка, гневно сверкнув глазами. Сам глядел на маленькую ланью, сжимающую кулаки, когда та обводила взглядом жителей кои. Оказалось, что в Поле ушли чуть ли не три дюжины женщин, жёны, матери, любимые. И судьба их теперь была незавидной. Те, кто переживёт переход через горы, что запустышь её, будут проданы далеко от этих мест и вряд ли когда-нибудь вернутся. Девушка посмотрела на мальчонку, которого недавно держала на руках. А он глядел на неё беззвучно, растирая по щекам грязными ладошками слёзы. Мужчины, что остались здесь, не имели возможности догнать похитителей. Отряда в замке не было, а ждать. Ланя резко развернулась к Кауну, что-то невнятно прошипев и через мгновение уже все дело в верхом. Ланя Талиша, что вы собираетесь делать? Чуть не вскричал сам, впрочем, уже догадываясь, какой будет ответ. Это мои люди. Талиша ударила коленками своего скакуна Тому и не требовалось большего. Какие же умные и выносливые кауны! Уже несколько часов мы мчались по холмам. Вначале Лан Саам пытался остановить меня, но в конце концов, услышав, что ему это удастся, лишь когда он догонит, а зачем еще и свяжет меня, похоже, смирился. Ночь напролет мы летели, стремясь догнать подлых данов. Горы приближались, а похитителей все не было видно. Выскочили на пустошь, Здесь скорость можно было прибавить, тем более, что небо заолело первыми лучами светило. Наконец, данные показались на горизонте. Кучка вооруженных, вначале мне показалось, что это люди, так как у них была только одна пара рук. Но вскоре я рассмотрела их, рост превышающий рост человека. Но и доедронельцев им было далеко. Очень широкие в груди и никаких крыльев, бритые наголо. И украшенные татуировками по всему телу, заметив погоню, сразу пятеро натянули луки. Я прижалась к шее кусара и зажмурилась, потому что стало страшно. Но все же дополнительно толкнула коленями Каона, принуждая еще прибавить скорость. Разумеется, я летела далеко опередив телохранителей, благодаря своему ничтожному по сравнению с и дронельцами весу. Может, удастся их задержать, хоть ненадолго. Послышались гортанные крики, которые перемежались с женскими возгласами. На минуту я открыла глаза. Оказалось, что лучники и несколько воинов готовились принять бой, а остальные усиленно гнали женщин в направлении горной речки. Гады, там ведь и переправы нету, погубят пленец. Где-то над головой со свистом пронеслась стрела, заставив меня вновь прижаться к серой коже кусара, крепко обхватив его шею. Сзади что-то кричали, впрочем, из-за шума встречного ветра, да ещё от того, что в ушах отдавались гулкие удары собственного сердца. Я ничего не могла разобрать. Повернула коуна к женщинам, пытаясь обогнуть не маленькую группу по дуге и оказаться между ними и рекой. Чёрная стрела воткнулась в бок моего кусара. Он зарычал от боли, впрочем, не снижая скорости. Ещё одна стрела со свистом пронеслась у моего левого плеча. Будь я чуть побольше, точно не промахнулись бы. Крики приближались и усиливались, а я почти достигла своей цели. Оказалось, что я была совсем близко от одного из лучников, который уже натянул тетиву, но медлил с выстрелом, видимо, увидев, кто сидит на кауне, и не доумевая, как это животное слушается какой-то человечку. Впрочем, размышлял он недолго. Блеснувшая смертельная сталью В первых лучах солнца клинок, вошел ему в грудь чуть не по рукоять. Рядом промелькнула стремительная тень, и еще двое тех, что охраняли женщин, повалились бездыханными. А ядра нельцев становилось все больше. Это не могли быть только мои телохранители. Я недоуменно осматривалась, отмечая, что наших воинов много, очень много». А потом меня без церемонно стянули с кусара и, обхватив за плечи, сильно встряхнули, заставляя сфокусировать взгляд на сайр. Прошептала я не в силах поверить, что вот он спас меня, женщин, и наверняка еще кого-нибудь, ведь нашему маленькому отряду вряд ли удалось бы так легко отбить у данных их добычу. Скачка последних часов вымотала неимоверно, едва... До моего усталого мозга дошло, что опасности больше нет. Ноги стали ватными. И я, кажется, повисла на руках у Саира, глупо улыбаясь. Всё кончилось. Всё наконец-то кончилось. Пару секунд он смотрел в мои глаза, а я, похоже, плакала от облегчения, не имея возможности отвести от него глаз. Что же ты творишь, Таля? Наконец, выдохнул он и подхватил меня на руки. Я просто закрыла глаза.